«Крыс голубей всех, кто там сидит с тобой вместе! Выходи, Адонок. Изнутри грянул выстрел, и пуля расплющилась об улыжник у ног Димонта. Он взмахнул рукой, раздался ответный зал. Пули щелкали по стенам, прошивали дверь, летали в окна. Когда выстрелы стихли, изнутри раздался истошный диск.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 А внутри башни послышались приглушенные крики, и возникла какая-то суета. Дверь распахнулась, и из нее кубрем вылетел капа дочь. Он был полураздет и босс, зато с мечом в руке. При виде своего врага, Димонте потерял остатки хладнокровия. Он взвыл и яростно кинулся вперед. Дочь с окровавленным лицом встал на ноги и поднял меч. Да, это стоило видеть.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 К тому же, если дочь действительно пил так, как нам рассказывал пленный на дороге, то сражаться теперь ему приходилось не только с Димонто, но и с похмельем. Димонто теснил врага все сильнее, гнал его через двор и тот, наконец, уперся спиной в стену. Отступать ему было некуда. Димонто отбил очередной удар и ударил сам, рукодятью меча в челюсть, и тут же обезоружил врага резким движением клинка. И тут все давишние мысли о долгих и мучительных пытках исчезли из головы Димонта. Он просто занес меч и ударил.